Глава 908. Твоё желание сбудется. Вполне логично было заподозрить, будто Шан Линзы решил что-то скрыть. А ложь про то, что бутылочка срабатывала не всегда, была нужна только для того, чтобы обмануть его. С другой стороны, Шан Линзы врёт, и ли станет врать в таком положении. Тем не менее, Ван Боло разозлился, когда бутылочка не выполнила его желания, за что Шан Линзы удостоился испипеляющего взгляда. Похвальная храбрость. Холодно процедил Ван Боло. «Кто бы мог подумать, что тебе хватит наглости соврать мне? Убить бы тебя за такое!» Ван Буэлэ сделал вид, что собирается немедленно привести приговор в исполнение. Не успели стихнуть его слова, как флакон в правой руке внезапно нагрелся. Шан Линдзе судорожно пытался придумать, как и милостивить своего господина. Только он открыл рот, как его божественная душа задрожала. А потом прямо на глазах Ван Буэлэ сложилась пополам. В следующую секунду она обратилась в пыль, Душа и тело Шэнь Линь Цзы были полностью уничтожены. Ван Буэлэ оцепенел. Он ничего не сделал, душа погибла без его вмешательства. Он покосился на флакон для загадывания желаний. Внезапно у него округлились глаза. «Я что, только что загадал желание? А эта бутылка его исполнила?» Спросил себя он. Вспомнив о недавней угрозе убить Шэнь Линь Цзы, он поражённо уставился на место, где недавно парила его душа. Похоже, бутылочка действительно работала... Но она исполнила не то желание. С этой штукой что-то не так? Ван Боуле угрюмо решил осмотреть тело истока, а точнее пах и грудную клетку. Его пол не изменился. Это обнадёживало. Тем не менее, он не мог так это оставить. Жав флакон, он загадал очередное желание. В этот раз он не стал просить о многом. Вместо этого он загадал пустячную вещь. Более того, он произнёс несколько простых желаний подряд. Флакон ни разу не нагрелся, от безсходности Ван Боле пришлось прикрутить эксперименты. Бесполезный мусор, заключил он. В расстроенных чувствах он посмотрел на бумагу внутри. Он смог прочесть только два слова: богатый человек. Открыть флакон у него не вышло, поэтому он вернул его на место. Тяжело вздохнув, он решил пока не зацикливаться на флаконе. Он посмотрел куда-то вдали, а потом полетел к цивилизации Божественное око. Поворот к наивен нес пути, в космосе неожиданно появилась ослепительно белая молния. Но она взялась бокально из ниоткуда. Ван Бола заметил её, когда та оказалась уже совсем близко. Настолько высокой была её скорость. Засада? С тревогой подумал Ван Бола и резко рванул в противоположную сторону. Закрывав себя в императорские латы, он навернулся, так и повернул голову в сторону, откуда прилетела молния. Сколько он ни вглядывался, у него не получилось обнаружить источник угрозы. В невесоии ещё никогда не била молния прямо посреди космоса. Он сразу вспомнил о предупреждении Шэнь Линь Зы. Использование бутылочки могло привести к непредсказуемым последствиям. Это последствия за загаданные желания? Ван Буэлла сомневался. Могло ли вообще это считаться серьёзным последствием? Уж больно слабая была эта молния. Выбросив случившееся из головы, он полетел дальше. Но вскоре боевое чутьё вновь забило тревогу. У него по коже пробежали мурашки. Творилось нечто очень странное. трудно поверить, но молнии стали появляться всё чаще. Сами по себе они не представляли угрозы, однако с каждым разом их становилось всё больше и больше. В итоге молний стало настолько много, что им пришлось иметь дело с настоящим морем электричества прямо посреди космоса. По площади она могла накрыть половину звёздной системы, какую-нибудь цивилизацию. Количество молний не поддавалось подсчётам, искрящееся море стремилось к нему, словно хотело испалить дотла. При виде молний Иван Бролс с диким воплем бросился на утёк. «Зачем до такого доводить?» У него волосы на затылке встали дыбом. После первой молнии он даже брови не повёл. Когда их количество достигло нескольких сотен, он оставался хладнокровным. По мощности они находились на уровне атаки практика стадии овладения душой. Он легко мог от них увернуться. Даже если немного замешкаться, ничего страшного не произойдёт. Они были не опаснее щекотки. Но ситуация довольно быстро вышла из-под контроля. С каждым разом в него ударило всё больше молний. Когда их стало слишком много, десятки, сотни миллиардов, он больше не мог сохранять невозмутимость. Такое число просто не укладывалось в голове. Искорящееся море могло накрыть собой половину какой-нибудь цивилизации. Его сил равнялась одновременной атаке такого же количества практиков в стадии овладения душой, сколько молнии было в море. Такой удар мог нанести цивилизации божественные оконья и поправимый ущерб, но то была целая цивилизация. Ван Боле был всего лишь бессмертным. и сейчас ему хотелось волос наголовировать. Его глаза были налиты кровью, всё естество затопило первобытный ужас, а он понимал, что ему не пережить атаку этого моря. «Я пережил второго старейшину из секты Небесный Дух, спасся из цивилизации Дух Земли, убил практика стадии планеты, вынес множество трудностей и испытаний, до цивилизации божественное око рукой подать. Я не хочу умереть из-за дурацких последствий моего желания!» Ван Буэлэ уже глубоко жалел о решении загадать флакону желания. Ему не стоило слишком легкомысленно относиться к предупреждению прошлого владельца. "Признаю, я был неправ". Иван был, хотя и хотелось разрадаться. Он отчаянно пытался добраться до Цивилизации Божественное Око. Выглядел он неважно, но сейчас его меньше всего заботил собственный внешний вид. Как же он хотел переместиться туда по щелчку пальцев и оставить эту жуткую свору молний позади. Разумеется, если молнии продолжит преследовать его, то они обрушатся на Цивилизацию Божественное Око. В данный момент он был согласен и на это. С другой стороны, в свете планов на эту цивилизацию такой исход его совершенно не устраивал. В любом случае, сейчас не стоило забивать себе головы лишними мыслями. Самое главное — остаться в живых. Несмотря на его высокую скорость, у него не получалось стряхнуть молнии с хвоста. Что интересно, в данный момент они стали немного сильнее, чем были в начале погони. Заметив это, Ван Буэлла в страхе сдрожал. Это напомнило ему о случае с детства — Когда он убегал от стаи бродячих собак, к счастью, он мог развивать поистине огромную скорость. У происходящего могло быть и другое объяснение. Среди молний скрывалась управляющая им сущность, которая на самом деле не желала смерти Ван Боле. Без неё искрящееся море уже давно бы накрыло его с головой. Их невероятная сила на Микола что-то действительно было возможно. Ван Болоне хотел рисковать жизнью, чтобы проверить эту теорию. Ему ничего не оставалось делать, как продолжать бежать. Взрыв света скрещиваясь море электричества продолжалось. Окрестные цивилизации не могли не заметить погони. В этом регионе обитали не очень развитые цивилизации. Примитивные люди, которые ещё видели в погодных явлениях промысел богов, в страхе поддали на землю привидел слепительного сияния, залившего вес неба свод. Рухнув на колени, они начали молить своих богов о пощаде. Попадались и другие, более развитые цивилизации, обладали технологиями для наблюдения за космосом. Особые техники и артефакты позволили им засечь аномалию, от которой захватывало дух. Мимо их мира проносилось море электричества невообразимых размеров. Но больше всего их потрясло другое — инопланетная форма жизни, которая на огромной скорости летела впереди сияющего моря. Те, кто это увидел, сразу вспомнили многочисленные легенды из глубокого прошлого. Они сразу догадались, что эта инопланетная форма жизни, скорее всего, являлась практиком из старинных мифов. В благоговейном трепете они тоже рухнули на колени. Ван Бууле было не до них. У него имелись проблемы и поважней. Он заметил, что молнии набирали скорость, как только он ослаблял бдительность и немного замедлялся. Когда он увеличивал скорость, они наоборот слегка замедлялись. В результате между ним и морем всегда сохранялась примерно одна и та же дистанция. Этой тактикой кто-то или что-то явно хотело помучать Ван Бууле. Его сердце переполняло ярость. Какой же ужасно злой шуткой оказался этот флакон. Причём ему на голову обрушилось такое жестокое наказание за желание, которое он не хотел загадывать. Я бы согласился на эти мучения, помоги мне бутылка совершить прорыв на стадию планета, но чёртова штука выполняла другое желание. Я даже его не загадывал, просто сказал, что его неплохо бы убить за такое. О, эта склянка совсем нет мозгов, рассерженно подумал Иван Бола. К сожалению, этим ничего нельзя было сделать, поэтому он продолжил бегство. На пути Иван Бола попадались космические суда, способные на короткие путешествия. И изредка встречались в практике. Невольные свидетели погони не могли сдержать удивлённых вскриков, преследующего человека, отчаянно убегающего от огромного моря электричества.